Глава 17. Пойди туда, не знаю куда. Утро выдалось ясным, солнечным, но прохладным. И хотя была суббота, считавшаяся по древнерусской традиции днём Чернобога, отчего предки Пашина не планировали в этот день никогда важных дел, а лишь славили светлых богов, настроение у Ильги было хорошее. Он с удовольствием пробежался по парку в спортивных трусах без майки, встретив лишь старичка, выгулившего собаку, потом принял душ и съел треть батона — хлеба с кефиром. Вспомнил о встрече с женой Антона вчерашним вечером. Сказать, что Валерия удивилась, увидев гостей и особенно мужа, значит ничего не сказать. Она была просто в шоке. Но Илья отметил главную черточку ее осознания — растерянность. и ни капли гнева или презрения. И вздохнул с облегчением. Чего греха таить, он побаивался реакции Валерия, хотя и уверял Антона, что его не выгонят и впустят в дом. Сначала разговор не клеился. Антон молчал, опустив глаза, о чём-то думал. Лицо его тоже стало непривычно растерянным, и расшевелить его ильё никак не удавалось. Валерия первая пришла в себя и начала расспрашивать Пашана о работе, о жизни, поглядывая на мужа, узнал о том, что Илья живёт один, всплеснула руками. Лицо её изменилось, стало тревожным, она почувствовала нехороший подтекст признания Ильи. Почему же вы разошлись? Илья развёл руками, криво улыбнулся. Не поняли друг друга, хотя виноват, наверное, я. Несмотря на все мои попытки самооправдания, знаешь пословицу: ум это способность находить убедительное оправдание собственной глупости. Так вот я из таких умных. Валерия покачала головой, бросила взгляд на цепеневшего в кресле, не поднимающего головы Антона. А работаешь где? Служу в одной конторе, уклончиво ответил Илья телохранителем. Но в наше время работу найти не трудно. Сама знаешь, чем тяжелее работа, тем легче на неё устроиться, правда, Гром? Антон Коса посмотрел на него. Правда. Валерия едва заметно усмехнулась, кивнула на него. Твой друг сегодня не разговорчив. Что это с ним? А пусть сам расскажет. Или я поднялся, похлопал Антона по плечу. Ему есть чем похвастаться. Не сиди пнём, мужчина. Я точно знаю, что язык у тебя есть. Ума нет, как и у меня, а язык есть. Начинай дружище и спокойной ночи всем. До свидания, Лера. Я тоже пойду в сталантон сиди. Жёстко сказал Илья, толкнув его обратно в кресле, посмотрел на Валерию. Найдётся для него место переночевать. А что ж он сам спросить не может? Гром Антон вздрогнул, беспомощно глянул на жену, и глаза его стали совсем несчастными. Лера, я понимаю, я все эти годы как дурак можно я останусь. Валерия нахмурилась, оценивающе разглядывая мужа, повернула голову к льё. Он не пьёт, поспешно добавил тот. Она улыбнулась. Странно всё это. сам бы он не пришёл, ведь так. Это ты его заставил. Нет, с трудом выговорил Антон, пришёл бы. Илья ещё раз похлопал его по плечу, пошёл к двери. Прощайте. Пока мальчики и девочки, надеюсь, вам есть что вспомнить. Выходя из подъезда, он посмотрел на освещённые окна квартиры Громовых на третьем этаже, глубокомысленно проговорил: "Получить прощение всегда легче. чем разрешения. Хотя сказанное это было совсем по-другому по поводу. Дума Илья несколько раз порывался позвонить Валерии, но так и не решился, боясь разрушить возникшую хрупкую связь меж супругами. Вспомнив об этом, он бросил взгляд на часы, четверть восьмого, ещё рановато для субботы, но терпимо и набрал номер Громовых. Трубку взяла Валерия. "Доброе утро", сказал Илья без особого раскаяния, не разбудил Меня нет, тихо ответила женщина. А он спит. У вас всё нормально? Не знаю у кого это у вас, а у меня нормально. У него же, насколько я успела понять, как раз всё ненормально. Ничего, главное не оставлять его одного. Он сам всё поймёт и возьмётся за ум. Помоги ему, Лера, ему очень тяжело. Обойдусь без советчиков, сердито сказала Валерия. Потом поговорим, а то дети проснутся. Она повесила трубку, а Илья, улыбаясь, постоял ещё с трубкой в руке, понимая, что Валерия лукавит. Она приняла мужа, иначе не оставила бы его в квартире после объяснения. Вот и пойми вас, подруги жизни, осуждающе покачал головой Илья, то вы запустиковы и провинности готовы убить. то прощаете преступления. Или прав классик: женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы понимали. Поколебавшись немного, он набрал номер Данилы. Доброе утро, абитуриент. Ты уже встал? Какие планы на сегодня? Дядя Георгий говорит, будем переезжать, а мне так не хочется, с сожалением признался Данила. сам понимаешь, это вынужденный шаг. Ничего, будешь заглядывать к бабушке Милолике, тем более что новая квартира по словам Георгия где-то недалеко. Ждите, я скоро приеду. Илья собрался направосяк к двери, но остановился, глядя на телефон. Вдруг она уже дома. Пришла робкая мысль. Рука потянулась к трубке, но он преодолел Желание позвонить Владиславу. Вчера звонил весь день и даже ночью, вернувшись от громовых, да никто не ответил. Вряд ли за ночь что-нибудь изменилось, и всё-таки душа жила надеждой, что он вот-вот услышит милый голосок жены. Илья схватил трубку телефона, набрал знакомый до боли номер, послушал равнодушные гудки и аккуратно положил трубку на место. Посмотрел на себя в прихожей в зеркало, подумал, надо сбрить бороду к чёртовой матери, а то на старика похож, и вышел, так же аккуратно закрыв за собой дверь. Температура воздуха на улице уже поднялась до 22°. Градусов. День обещал быть жарким. Илья протёр пыльное лобовое стекло, привычно просканировал дверь на предмет выявления подозрительных действий, подозрительных людей. И насторожился. Затылок свела электрическая судорога. Реакция организма на поток внимания. Он напрягся, включая состояние сторожевой паутины. Двор, окружённый домами, старыми и не очень, заиграл световыми ореолами вокруг стоящих машин и спешащих по своим делам пешеходов. Однако все эти ореолы были бледно-жёлтыми. или перламутровыми, что говорило об отсутствии интереса со стороны обладателей аур ариолов к машине Пашина, и тем не менее он чувствовал, что за ним наблюдают. Илья кинул взгляд на окна ближайшего дома. Вполне возможно, слежка велась из какой-нибудь квартиры, но даже если бы он и обнаружил наблюдателя, ничего бы это не дало, поэтому Илья включил двигатель И выехал со двора, настроенный на активные действия. Ощущение взгляда в спину ослабило и тут же возникло вновь. Илья удовлетворённо кивнул сам себе, заметив отъехавший от тротуара автомобиль бежевую Нексию, которая двинулась за ним. "Что ж, ребята", проборчал он. "Давайте поиграем в кошки-мышки. Сегодня мне не до сук выяснять, кто вы и откуда". Но сделать это я ещё успею. А пока попрыгайте, как я. Илья Резк увеличил скорость, пересек сплошную разделительную линию и помчался по встречной полосе к перекрёстку, миновал его на красный свет, лихо проскочив под носом у чёрного Porsche Cayenne, который остановился и перекрыл дорогу преследователям. Извини, друг, сквозь зубы сказал Илья. Попетляв по улочкам и переулкам в районе Белорусского вокзала, он добрался до Пушкинской площади, оставил машину у Макдоналдса и пешком дошёл до дома Данилы, проверяя, нет ли за ним хвоста. Ожищение взглядов в спину исчезло окончательно. Он оторвался от наблюдателей, не ожидавших такой прыти от бородатого мужичка, владеющего далеко не самой крутой тачкой, хотя расслабляться не стоило. «Если уж какая-то контора начала следить за объектом, а скорее всего это были оперативники секты Морока, то рано или поздно они снова сядут на хвост, и тогда придется разбираться с ними по-серьезному». Данила был уже готов к переезду. Лицо парня не выражало радости, но он понимал ситуацию и принимал мир таким, каким он был. Бабушка Милолика тоже была расстроена, что лишается постоянца, требующего внимания и заботы, но и она понимала положение вещей и подчинялась обстоятельствам. Обедать и ужинать будешь у меня, заявила она категорическим тоном. И вообще, заходи в любое время, буду очень рада тебя видеть. Обязательно, пообещал смутившийся Данила. Георгий, закончив говорить с кем-то по телефону, махнул рукой «Выходим». Вещей у Данила было немного, поэтому особых хлопот переезд не доставил. К тому же оказалось, что Ломов действительно переселяется в дом, стоящий в соседнем дворе, так что ехать никуда и не понадобилось. «Чего оглядываешься?» — заметил Георгий косые взгляды Пашина. «Заметил что?» «За мной следили». Илья окончательно рассказал об утреннем происшествии, боясь это те же мужички-спутники Антона, которых мы вчера отпустили. Надо было тогда ещё выяснить у Антона, с кем конкретно он контактировал и кто давал ему задания. Почему же ты не выяснил? Илья почувствовал скрытый упрёк в словах Георгия, помрачнел. Не подумал, если честно, да и потом Не до того было. Я боялся, что Валерия не примет его. Приняла? Во всяком случае, не выгнала. А уж как там оно сложилось, не знаю. Мы договорились после обеда встретиться. Я буду ждать вас обоих у мелалики. Есть разговор. Хорошо. Холодная воздушная струйка коснулась уха Ильи. Он напрягся, замедлил шаг. Георгий искоса посмотрел на него, расслабся. Всё под контролем. Нас сопровождают мои люди. Илья молча кивнул. Соседний двор не отличался от того, где стоял дом бабушки Милолики. Георгий подошёл к первому подъезду старенькой, но аккуратно покрашенной пятиэтажки, открыл дверь электронным ключом. Поднялись на второй этаж. Георгий позвонил Через несколько секунд дверь открыл приятный на вид наружности, вехрастый, одетый в шорты и майку молодой человек, оступил вглубь прихожей. "Здравствуйте, дядя Жора, проходите. Знакомьтесь", сказал Георгий. "Илья Константинович Пашин. Данила Валерий", подал руку молодой человек. "Очень приятно. Кто тут квартирант?" "Я Не смело выступил вперёд Данило. Извините за беспокойство, мне только до экзаменов. Я в курсе, меня предупредили без проблем. Да и втроём веселее будет. Втроём? Поднял бровилья. У него уже есть квартирант, усмехнулся Георгий. Спит, наверное. Разбудить? предложил Валерий. Я уже встал. Раздался приглушённый мужской голос, и в гостиную и спальню вышел ещё один симпатичный молодой человек с куластой пухлой губой, шапкой вьющихся тёмно-русых волос. Максим представил его хозяин квартиры: "Привет, сы, вообще хороший парень. Максим, это Данила, тоже творческий человек, художник. Он поживёт какое-то время с нами, если не возражаешь?" Я здесь не хозяин, улыбнулся привет, дружески разглядывая Данилу. Да из чего бы я возражал? Располагайся, сказал Валерий, широко поведя рукой. Это твои апартаменты. Он заметил взгляд Данилы, брошенный на деревянный интерьер. Нравится, нет? Красиво. «Рад, что тебе нравится. Оценка художника многого стоит. Я еще не художник, собираюсь только учиться. Мне сказали, что ты рисуешь, как Шишкин», — засмеялся Валерий. «И давай на «ты», это будет правильно. Не люблю, когда меня обезличивают выконьем». «Хорошо», — пробормотал Данила. Георгий и Илья обменялись понимающими взглядами. «Молодежь быстро находит общий язык», — усмехнулся Витя. «Им будет о чем потрепаться. И так, джентльмены...» Устраивайтесь, завтракайте и занимайтесь своими делами. Илья, жду тебя с Антоном. Георгий ушёл. Илья посмотрел на Валерия. Помочь? Не надо, махнул рукой бармен. Чай, кофе и бутерброды готовы, прошу на кухню джентльмена. Во время завтрака Валерий никому не дал раскрыть рта. Он поделился своими впечатлениями от нового фильма, дал несколько советов Даниилу, как надо заваривать чай с травами, и долго рассказывала о хитростях барменского дела, уверяя, что главное при этом, чтобы клиент остался доволен не качеством коктейлей, а качеством обслуживания. "Разве это правильно?" усомнился Данила. "А если клиент попадётся крутой?" добавил Максим. перед стойкой бара все равны, безапелляционно заявил Валерий, потому что в баре ценятся не прикид клиента и не его счёт в банке, а искусство бармена. Конечно, приходится иногда изощряться, но мне достаточно один раз взглянуть на человека, и я уже знаю, какой коктейль ему приготовить. К примеру, худой, под жарой, обычно предпочитают сухие, не сладкие напитки, в крайнем случае вискарь, более полный, а остановит свой выбор на сладких. Интересно, и какой коктейль ты бы сделал мне, поинтересовался Максим. Валерий не смутился. Пикассо. «Это еще что за зверь? Классная вещь! Я постепенно добавляю в воду вермут, чтобы его алкогольное содержание упало до 7 градусов, замораживаю, а потом такой ледяной кубик бросаю в сухой мартини, и когда он расходится, образуется как бы кровавый след». На лицах Максима и Данилы появилось одинаковое брезгливое выражение. Валерий засмеялся. «А многим нравится. Не хочешь Пикассо, сделаю тебе хомингуей, виски с имбирным пивом, очень даже мужской напиток». «Спасибо, я предпочитаю просто сухое красное вино». «Ты не дорос до барменского искусства», — напыщенно проговорил Валерий и первым рассмеялся. «Но я тебя все-таки научу пить коктейли». Разве можно сравнивать твою работу с искусством, наивно удивился Данила. Почему же нет? Профессия бармена это безусловно искусство жить, или я не прав? Илья Константинович, прав, кивнул улыбаясь Илья, хотя у меня насчёт твоего лавкачества несколько иное мнение. А вот я вам сделаю коктейль совершенный, не обиделся Валерий. И вы быстро измените своё мнение. Коктейль алкогольный, разумеется. Я из крепких напитков не пью ничего, кроме шампанского. А этот коктейль и приготавливается на основе шампанского. Берём тончайшие ломтики очищенного имбиря, настоянного на водке в течение 7 месяцев, устилаем ими дно бокала, льём в бокал брют и добавляем дольку апельсина. Получается изумительный коктейль с удивительным послевкусием. Валерий закатил глаза и подсокал языком. Максим и Данила засмеялись. Улыбнулся и Пашин. "Верю, хотя вряд ли когда-нибудь оценю. Но пора заниматься делами, парни. Ломов, твои планы, институт", сказал Данила, подумав. Тогда поехали. Во дворе возле вербы Пашина их остановил мужчина средних лет, похожий чем-то на Тимофея, водителя, с которым ездил Георгий. Прошу прощения, друг. Вам придётся взять другую машину. Илья невольно оглянулся, ища глазами Георгия. Кто вы? Мужчина улыбнулся. Я из той же команды, меня зовут Владеленом. Вот ваша машина. Он указал на золотистую Mazda 6. Вот ключи и техпаспорт. Илья взял ключи, документы, и владелен тот же исчез, будто испарился. Данила и Пашин переглянулись. «Служба у них такая!» — поднял палец Илья. «Учись, студент!» «Я еще не студент», — смутился Данила. «Будешь!» Они сели в Мазду. Илья смотрелся. Бардачок пустой, если не считать сервисные книжки. Салон чистый, сиденья велюровые, в кабине пахнет травами. «Ничего, пора сгодиться». «А почему нам дали новую?» — поинтересовался Данила. Наша засветилась. Пусть теперь те, кто за нами следил, поищут вербу, а мы будем ездить на мазде. Выехали со двора. Ни одна машина не тронулась вслед за ними, и Илья с облегчением перевёл дух. Похоже, преследователи потеряли объект слежки. Хотя с другой стороны, они могли подстерегать Данилу и возле института, и возле библиотеки. Знаю, что он туда непременно явится. «А не ходить на консультации до экзаменов ты не можешь?» «Не-а», — качнул головой Данила. «Там строго, да и много интересного дают». «Ладно, посмотрим, какую очередную игру нам предложат». До института доехали без приключений. Илья проводил Данилу до аудитории, дождался окончания занятий, повез обедать художника к бабушке Милолике, предварительно просканировав улицу напротив института третьим глазом экстрасенсорики. Преследователи не появились. Никто из прохожих и пассажиров, стоящих у здания машин Данилой, не заинтересовался. И все же странное чувство забытой вещи не покидало Илью. Илья, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя. Интуиция подсказывала, что угроза жизни Ломова-младшего не исчезла, и появление киллеров секты не за горами. После обеда Илья проводил Данилу до новой квартиры и позвонил Громовым. Трубку снова взяла Валерия. — Алле, привет, Лера, — сказал Илья. — Как там у вас дела? — Как сажа бела, — фыркнула Валерия. — Я думал, ты на работе. — Отпросилась. — Антон с тобой? — Спит. — Спит? Это здорово. С ночи, что ли? Позавтракал, залез в ванну и уснул. Еле растолкала. Теперь спит в спальне. Илья улыбнулся. Расслабился бедняга. Я рад, что он что? Отдохнёт. Спасибо тебе. За что? За то, что не оттолкнула, поверила. С нашей помощью Он вылезет из того болота, куда залез, чуть ли не с головой. Буди его, он мне нужен. Зачем? Георгий ждёт нас в 4 часа, а без Антона никак нельзя обойтись, нельзя, твёрдо сказал Илья. Валерия помолчало. Он мне кое-в чём признался. Вы опять что-то затеваете, не мы, возразил Илья. Те же силы, с которыми мы воевали 3 года назад. Это серьёзно? Более чем. Валерия сделала ещё одну паузу. Хорошо, сейчас разбужу, подождёшь у телефона. Нет, буди своего суженого, пусть одевается и едет на Пушкинскую площадь. Я буду ждать его через час у памятника. Через час не получится. Жди через полтора, объявила Валерия и положила трубку. Илья посмотрел на часы. Можно я тут с тобой посижу, не помешаю? Данила, устраивающийся на новом месте, простодушно кивнул: "Не помешаешь. Я могу писать в любых условиях. Кстати, вчера вечером вырезал ещё одну руну. Покажи". Данила покопался в своих вещах, вытащил дощечку. Илья с интересом повертел дощечку в руках, разглядывая вырезанный узор, напоминающий соединённый квадратиком русские буквы ща и ра. произнёс на распев Данила руна помощи. Мне осталось вырезать ещё две руны, и володарь будет закончен. В тишине квартиры тонко прозвенел пустой графин на столе. Оба посмотрели на него. Илья прижал палец к губам. База, понимающе прищурился Данила. Вслух лучше ничего, что связано с этими делами, не говорить. Вострал выпущена программа защиты планов Морака. Наведа. Что? Наведа. Наведённое магическое заклятие. Откуда ты знаешь? Беседовал с волхвом Инакентом. Я тоже имел счастье беседовать с ним. В общем, поменьше слов, побольше дела. Никто не должен знать, чем ты занимаешься, кстати. Как тебе соседи? Нормально. Валерий с одной стороны очень простой, А с другой хитрый. А Максим, не знаю, какой он певец, но он хороший человек, это видно. Ладно, устраивайся, решай свои проблемы, надумаешь куда-то ехать, позвони, я буду рядом у бабушки Милолики. Данила снова принялся разбирать свои вещи, и Пашин оставил его одного. Рука потянулась к мобильнику, позвонить Валерии и узнать, выехал ли Антон. Однако звонок означал бы, что он не доверяет Громову, и звонить Илья не стал. Без десяти минут четыре он уже стоял возле памятника Пушкину, где встречались десятки других людей, назначивших встречи в этом месте, но прошло пять минут, десять, пятнадцать, двадцать, а Громов не появлялся. Илья снова достал мобильный телефон, позвонил Валерии, никто не ответил. Подождав ещё 5 минут, Илья направился к бабушке Милолике, гадая, где может быть Антон. Дверь открыла хозяйка. "Проходи, Илья Константинович, Гоша сейчас будет. Никто больше не приходил, супостаты сюда больше не сунутся", улыбнулась старушка. "Или ты не о них спрашивал?" Антон должен прийти. Дружок твой придёт, не волнуйся, никуда не денется. Чай с пирогами будешь? А, обязательно, кивнул Илья, хотя был сыт. С чем пироги? С вишней. Обожаю пироги с вишней. Милолика просияла, поспешила на кухню и вскоре принесла в гостиную чай и тарелку с румяными пирожками. Илья попробовал пирог, понравилось и с удовольствием съел несколько штук, запивая ароматным зелёным чаем. А через минуту в дом явились гости: Георгий и угрюмый, не выдерживающий прямого взгляда Антон. Илья вздохнул с облегчением. В душе ворочались сомнения, что бывший друг и соратник превозможет себя и придёт таки навстречу. Бабушка Милолика захлопотала вокруг гостей, поэтому и им пришлось отведать вкусных пирожков, после чего только и началась беседа. Не буду ходить вокруг да около, сказал Георгий, посмотрев на притихших друзей. Оба вы знаете, что происходит. Слугам Морака удалось изобрести самый надёжный способ контроля масс создать структуру власти в стране и во всём мире, которая поощряет насилие, секс, особенно нетрадиционный, сквернословие, ложь и предательство. В ход идут все средства, в том числе и возродившаяся киноиндустрия, выпускающая такие шедевры, как «Ночной» и «Дневной дозоры», «Волгодав», «Маг-некромант» и прочую мерзость, которые якобы отстаивают идеалы добра и справедливости в борьбе со злом. Хотя на самом деле нам предлагают переживать за носителей того же зла, только иного калибра. Но не суть, это преамбула. Теперь главное. Георгий допил чай, промокнул салфеткой губы. Илья уже в курсе событий. Ты, Антон, нет. Колдуны храма Морака воссоздали врата, то есть лик беса, и готовят выход в нашу реальность своего хозяина. Этого допустить нельзя. Почему вы говорите об этом мне? тихо спросил Антон. Я же был против, был или продолжаешь быть? Антон опустил голову, у него запололи уши. Вы же знаете, я согласился только потому, что мне угрожали: так ты с нами или нет. Антон поднял голову, встречая прямой взгляд Витязя. Вы мне доверяете? Безусловно. Но ведь я предал Как говорит мой учитель, не следует усматривать злой умысел в том, что вполне объяснимо глупостью. Антон вздохнул. Георгий добавил безжалостно: "С одной стороны, ты явно упал, хотя подшим ангелом тебя назвать нельзя, с другой ты человек, попавший под удар морока, но главное ты один из нас. Если ты нашёл силы остановиться перед прыжком в пропасть, не идти на поводу у обстоятельств, вернуть душу. Это тяжело, я знаю. Но без этого ты не до человек. А мы поможем. Согласен. Антон сглотнул бледнее, что я должен делать? Опасность выхода Морока велика, как никогда. Необходимо сначала отыскать врата и уничтожить «Скорее всего, ликбеса не уничтожим. Мы пытались уничтожить его трижды, и каждый раз колдунные храмы его восстанавливали. Да и если даже нам это удастся, нет гарантии, что Морок не найдет другого выхода, поэтому нами разработан другой план». «Найти врата и подстеречь выход Морока?» — предположил Илья Ниэт. «Спуститься в его мир и реализовать формулу выхода светлых богов — Световида и Лиэт». се маргла, а лучше самого сварога. Для этого Данила Ломов и вяжат рунавязь, пытаясь воскресить Володарь. Илья и Антон переглянулись. Ни фига себе задачка, почесал макушку Илья. Возьмётесь? Антон нерешительно посмотрел на друга. "Возьмёмся", решительно заявил Пашин. "У вас есть хоть какие-нибудь намёки, где искать лик беса?" Непровержимых данных мало. Пока что мы знаем лишь то, что после мистерии восстановления на берегу озера Ильмень лиг беса был перевезён в Новгород, где следы его теряются. У нас есть предположение Москва, перебил Витязь Илья. Георгий посмотрел на него с любопытством. С чего ты взял? Легче всего спрятать иголку в стоге сена. В Москве отыскать ликбеза будет невозможно. Да и черный вей, небось, обретается здесь же. Установите за ним слежку. Он сам приведет вас к вратам. Легко сказать, установите слежку, — покачал головой Георгий. Мы пока не знаем, кто занял место черного вея после Калошина. Да и установить слежку за черным магом правой рукой морок вряд ли возможно. И тем не менее... Я звучал одну из версий. Однако начнёте вы поиски с Ильмень озера, если там модули нет, проверьте озеро Чухломское в Костромской губернии. По слухам, там начали происходить странные события, но ну, и о Коле и там не обнаружится след врат. Вернётесь в Москву. Надо сразу начинать с неё. Наши люди уже занимаются столицей, сил не хватает, поэтому мы хотим привлечь вас. Опыта вам не занимать, остальное будет зависеть от подготовки и настроя. Георгий бросил взгляд на потупившегося Громова. "Или есть сомнения?" Антон поднял голову, сказал медленно: "Я готов, только опасаюсь за твоих близких мы поспережём. А ты что скажешь, обретенник?" Илья помолчал, колеблясь, говорить или не говорить о своих проблемах. «Я хотел бы сначала найти Владиславу, она уехала, не знаю куда. У нас мало времени. Могу дать тебе на поиски сутки, а потом пошлем по ее следу своих охотников. Не надо, я сам. Тогда начинайте изучать материалы». Георгий достал из кармана дискету, передал Илье. «Здесь все, что мы знаем о храме, о секте и о мистерии восстановления Лика Беса. Завтра утром встречаемся у Валерия и намечаем план действий. Он встал. Поднялись и Антон с Ильей». Георгий положил им руки на плечи, ставшие вдруг каменно-тяжёлыми. Как принято говорить в таких случаях, миссия почти невыполнима, но ещё не поздно отказаться. "Нет", в один голос ответили друзья.